Красивый ник из письма. «Юзер Эпин. Вот как я там называюсь». Мисс Борсхетт приосанилась. И картинку приделала. Аристократический молодой человек в парике с тростью. Пришлось ее разочаровать. Ничего особенно красивого и тем более аристократичного в имени Эпин нет. По-французски это значит «колючка». «Да?» «Ну вот видишь, и тут я ошиблась, как с городом С.М.»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 о швейцарском Сен-Морице. — И что? — На следующий же день я получила ответ от юзера с ником Golden Boy. — Эпин. Я тот, кого вы ищете. Нам необходимо пообщаться офлайн. — Оффлайн? Значит, очно, а не по интернету. — сочла необходимым пояснить тетушка.